Он так обрадовался и удивился неожиданному приезду Бальи, а да еще вместе с королевским сыном, что совершенно забыл о той, которая носит его же имя. «Этот вопрос я должен был задать сам», — признался он извиняющимся тоном, — «но не знаю почему». «Я вас умоляю», — прервал его сен лицо которого за мгновение поставило сразу на несколько лет. С тех пор, как я только приехал к вам, я ожидал этого вопроса, зная, что мне придется на него отвечать. Но нужно, наконец, решиться. Мадам Тремен изъявила желание выполнить до конца ту задачу, которую поставила перед собой. Я сделал все, чтобы уговорить ее вернуться домой к Гийом. Не ж... Но я был просто шокирован ее непреклонностью. Я знаю, это ее качество так же хорошо, как и вы теперь. Так что же с ней случилось? Ее арестовали спустя менее часа после нашего отъезда из Тампля. Она искала и ждала Габриэля, который не пришел на указанное место встречи. Ей удалось убедить меня, что он что-то недопонял. И она осталась его ждать у меня на квартире. И того, о ком я вам рассказывал в надежные руки, я тоже вернулся к себе, чтобы ее увести домой. Но едва я пришел, как увидел, что ее уводят секционеры. Мне самому едва удалось избежать ареста, я спрятался за дверью. Ее увезли в сен и заключили под стражу. Примечание ⁇ Древний приют для обреченных, расположенный в квартале Маре. В 1792 году его превратили в тюрьму. Я больше ничего не мог предпринять. Дело, которое мне было доверено, не терпело отлагательств, и я должен был уехать. Впрочем, я надеюсь, что наши друзья, оставшиеся в Париже, смогут ей помочь. Мой Бог, это ужасно. Шевалье еле держался на ногах. Было совершенно очевидно, что он почти падает от усталости. С состраданием Гиом взял его под руку и подвел к креслу у камина. «Я уверен, что вам не в чем себя упрекнуть. Теперь вам нужен отдых. Под антен принеси нам поесть, а потом приготовь комнату. Уже сделано. Мальчик тоже очень устал». Белина уложит его в постель, как только он поест. Был поздний вечер, и почти все уже легли спать, за исключением потантена, который помогал Клемансу убираться на кухне. Дем открыл свой дневник с намерением описать в нем, следуя своей привычке, события прошедшего дня. Он достал перо, окунул его в чернила, но не решался прикоснуться к бумаге. Он долго сидел так, склонившись над чистым листом, подперев рукой подбородок, держа перо на весу. Потом отложил перо в сторону, собрал и закрыл свой дорожный письменный прибор, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. В каких выражениях можно рассказать о том, что ему довелось услышать конфиденциально от месье Бальди? Его рассказ был таким выразительным, но очень опасно доверять его бумаге, так как нельзя исключать возможность того, что дом будет захвачен и разграблен людьми Бето или Ле Карпантье, которые после Шербура могли бы взяться из-за Котантен. Тем более, что замеченный ими приезд Бальи и его племянника мог подтолкнуть их принять опасное решение лучше будет отложить на более позднее время и записи, и разговор. Если тайна станет известна, это может причинить заговорщикам немало вреда, потому что в таком случае им придется заметать следы и, возможно, даже уехать вместе с маленьким королем, совсем еще ребенком, куда-нибудь в Андею или лагерь де Шаретта. Возможно, будет необходимо и потом хранить эту тайну в течение нескольких лет — так как самые грозные враги юного короля, как правило, не любят явно себя обнаруживать. В то же время странная история его побега доказывает, что хотя этот план и был осуществлен горсткой верных и преданных ему сторонников,